Глава 63. Последняя подлость лорда Слюньмора. Во главе процессии Дейзи вошла во двор перед королевским дворцом. Ее удивило, что за много лет здесь почти ничего не изменилось. Били фонтаны, разгуливали павлины. Однако в окне королевской спальни во втором этаже зияла большая дыра. Вдруг двери дворца распахнулись... И навстречу высыпала толпа оборванных людей. Первыми бежали высокий мужчина с развивающимися на ветру длинными седыми волосами и топором в руке и женщина с увесистой сковородкой. Увидев седого мужчину, Дейзи почувствовала, что у нее подогнулись колени. Если бы не добрый кобенок, успевший ее подхватить, она бы упала без чувств. Даже не замечая чудовище, Оборванный мистер Дафтейл подбежал к дочери, и они крепко обнялись. Краем глаза Дейзи заметила рядом миссис Бимиш. Бедняжка с надеждой и страхом переводила взгляд с одного лица на другое. «Берти жив!» «Жив!» — крикнула девочка поварихи. «Ему пришлось немного задержаться, но скоро он тоже будет здесь». Во дворе перед королевским дворцом то и дело раздавались возгласы удивления и радости. Дети, вернувшиеся из приюта, вновь обретали родителей, которых уже не чаяли застать живых, а родители находили пропавших детей. Множество других событий успело произойти в этот день. Тридцать сильных мужчин увели подальше злого и кобенка, чтобы тот случайно никого не убил. Дейзи упросила отца, чтобы он позволил Марте, которая была круглой сиротой, жить с ними. Капитан Гудвилл вышел на балкон вместе с королем Фредом, все еще одетым в пижаму. Увидев капитана Гудвилла, народ радостно зашумел, а когда тот объявил, что стране давно пора попробовать пожить без короля, народ ответил всеобщим ликованием и криками «Ура!». Однако нам придется оставить эту счастливую сцену, чтобы узнать о том, где находится злодей, по вине которого на корникопию обрушилось только бед. За много миль от Тортвиля лорд Слюньмор яростно гнал галопом по проселочной дороге, пока не захромала лошадь. Когда лорд принялся хлестать и бить шпорами измученное животное, лошадь встала на дыбы и сбросила седока на землю. Слюньмор попытался поймать лошадь, но та принялась легаться, а потом и вовсе убежала в лес. С превеликим удовольствием сообщаю, что спустя некоторое время бедняжку нашел добрый крестьянин, взял к себе и вылечил. В общем, главному советнику не оставалось ничего другого, как задрать полы роскошной мантии и пешком топать до своего загородного имения, продираясь через кустарники, в страхе оглядываясь, нет ли за ним погони. Он отлично понимал, что его роскошная жизнь в Корникопии и кончилась, но все еще надеялся погрузить спрятанные в подвале дома мешки с золотом в карету и спешно бежать через границу в Плуританию. Когда Слюньмор добрался до имения, уже настала ночь, и ноги его были сбиты в кровь. Вбежав в дом, лорд стал звать дворецкого «Шкрамбля», Того самого, который изображал мать несуществующего Ноби Пукза и фальшивого профессора Фройдшу. Спускайтесь сюда, милорд, послышалось из подвала. Почему ты не зажег свечи, шкрамбль? Разозлился слюньмор, ощупью спускаясь по лестнице. Чтобы никто не догадался о вашем возвращении, милорд, отвечал Шкрамбль. Ай-ай! — поморщился Слюньмор, больно ударившись в темноте коленом. — Так ты уже слышал о том, что случилось? — Да, сэр, — отвечал гулкий голос, — и решил, что ваша светлость решит поскорее уезжать отсюда. — Ты угадал, Шкрамбль, — крикнул Слюньмор. — Именно так я и намерен поступить. Впереди мерцал слабый огонек свечи. Слюньмор толкнул дверь подвала, — Куда он все эти годы прятал на золото? Перед ним нарисовались неясные очертания Шкрамбля, который зачем-то решил снова нарядиться профессором Фройдшей в белом парике и толстых очках. Я подумал, что лучше нам путешествовать инкогнито, милорд, сказал Шкрамбль, протягивая с Люньмору черное траурное платье и рыжий парик вдовы Пугз. Хорошая идея, кивнул Люньмор поспешно сняв мантию и переодеваясь в платье вдовы. — Вы что, простудились, Крамбль? — Что у вас с голосом? — Здесь такая пылища, сэр, — сказал дворецкий, опуская ниже свечу. — А что ваша светлость прикажет делать с Ландой? Она все еще заперта в библиотеке. — Черт с ней! — проворчал Слюньмор. — Сама виновата не захотела выйти за меня замуж и упустила свой шанс. «Понятно, милорд. Я уже все приготовил. Карета запряжена парой лошадей, почти все золото погружено. Осмелюсь попросить вашу светлость помочь донести последний мешок». «Надеюсь, ты не собирался дать с моим золотом без меня, Шкрамбль!» — подозрительно проворчал Слюньмор. «Еще каких-нибудь десять минут». И он мог бы уже не застать здесь дворецкого. «Как можно ваша светлость!» — сказал Шкрамвель. «Как вы могли такое подумать? Кучер Визерс уже дожидается нас на заднем дворе у кареты, сэр!» «Превосходно!» — кивнул слюньмор, и они потащили тяжелый мешок с золотом вверх по лестнице, а потом через весь темный пустой дом на задний двор. Здесь уже действительно ждала запряженная карета. Мешки с золотом были погружены не только в сундуки на крышу кареты, но и на спины лошадям. Когда слюнь-мор и шкрамбль уложили мешок, лорд удивленно спросил, — Что это за звуки, шкрамбль? — Я ничего не слышу, сэр, — пожал плечами слуга. — Похоже, на хрюканье. Или В памяти слюнь-мора нарисовался промозглый, белый как лед туман на смурландских болотах, из которого доносилось скуление собаки, запутавшейся в кустах. В ту ночь в тумане прогремел оглушительный выстрел фляпуна, с которого начался их путь к богатству, о страны к нищете. Вот и теперь ему показалось, что какое-то существо ворочается и пытается освободиться от пут. У Слюньмора по спине побежали мурашки. «Не нравятся мне эти звуки, шкрамбль!» — сказал он. «Я вас понимаю!» — сказал незнакомый голос. В этот миг луна вышла из-за туч. Слюньмор быстро обернулся к дворецкому, и увидел направленный на него ствол его собственного мушкетона. Фальшивый профессор Фройдша сорвал белый парик и очки, и перед Слюньмором оказался не Шкрамбль, а никто иной, как Берти Бимиш. В тусклом свете луны юноша был так похож на своего отца, что Слюньмору почудилось, будто перед ним майор Бимиш, который воскрес из мертвых, чтобы отомстить за себя. Лорд взглянул в другую сторону и с ужасом увидел, что в карете, связанной с кляпом во рту, сидит настоящий шкрамбль. Это он хрюкал и мычал, пытаясь освободиться. А рядом со слугой улыбающаяся леди Эсланда с другим мушкетоном в руке. Слюньмор хотел крикнуть кучеру Визасу, чтобы тот пришел на помощь, но потом увидел, что это не Визарс, а Родери Крош. Что касается кучера, то, едва заметив на дороге двух всадников, Берти и Родерика, несущихся галопом к имению, Визарс вскочил на любимую лошадь Слюньмора и был таков. «Как вам удалось так быстро сюда добраться?» пробормотал Слюньмор, не зная, что сказать. «Мы одолжили лошадей у одного крестьянина», — сказал Берти. На самом деле Берти и Родерик держались в седле гораздо лучше Слюньмора и не загнали своих лошадей, как лорд. Они приехали в имение задолго до Слюньмора, успели освободить леди Асланду, отыскать золото и связать Шкрамбля, который с испугу тут же рассказал о враньей подлости хозяина, в том числе и о фальшивом профессоре Фройдше и вдове Пугз. «Не горячитесь, юноши!» Упавшим голосом промямлил Слюньмор, Здесь горы золота. Я с вами поделюсь. — Нельзя делиться тем, что тебе не принадлежит, — оборвал злодея Берти. — Вас доставят в Тортвиль, чтобы вы предстали перед справедливым судом.